Глава двадцатая. Воображение даёт сбой. Весна, как ей положено, пришла в своё время в зелёные крыши. Прекрасная, своенравная, с неохотой вступающая в свои права, словом, канадская весна. Она тянулась на протяжении апреля и мая, в ней были и тёплые чудесные дни, и свежие, и даже прохладные ночи, розовые закаты и чудо воскрешения и пробуждения природы. Клёны на тропе влюблённых набухли красными почками, а рядом с ключом дриады дружно повылезли кудрявые ростки папоротников. Дальше на пустоши, за усадьбой мистера Сайлоса Слоуна, зацвели майники — нежные розовые и белые цветы под коричневыми листочками. Школьники и девочки, и мальчики — В солнечные дни во время перерывов рвали их и в прозрачных звенящих сумерках приносили домой в руках и сумках ароматную добычу. «Как мне жаль людей, живущих в местах, где не цветет майник», — сказала Энн. «Диана предполагает, что там, возможно, цветет нечто еще более завораживающее, но разве может быть что-то лучше наших майских цветов? Правда, Марилла?» еще Диана говорит, что если в тех местах никогда не видели цветов майника, то и тосковать по ним не станут. На мой взгляд, это и есть самое печальное. Не знать, как выглядит майник, и потому не тосковать по нему – это ж трагедия. Я вот что думаю, Марилла. Цветы майника должно быть души умерших прошлым летом цветов. И здесь их рай. Сегодня мы отлично провели время, Марилла. Мы расположились на ланч, в поросшем мхом лощине у старого колодца. Очень романтическое место. Чарли Слоун подбивал Арти Джеллиса перепрыгнуть через колодец, и Арти перепрыгнул. Он не мог не принять вызов. Каждый школьник сделал бы то же самое. Это сейчас модно. Мистер Филлипс отдал все собранные цветы Приси Эндрюс, и я слышала, как он сказал «Прекрасная, прекрасный». Я знаю, что он вычитал это из книги. И все же это говорит о том, что у него есть зачатки воображения. Мне тоже преподнесли цветы, но я с презрением их отвергла. Я не могу назвать имя этого человека, потому что поклялась никогда его не произносить. Мы сплели венки из майских цветов и надели их на шляпки. А когда пришло время идти домой, мы растянулись процессией по дороге, шли парами в венках и с букетами и распевали мой дом на холме. Это было потрясающе, Марилла. Из дома мистера Сайлоса Слоуна «Все домашние высыпали на улице, чтобы поглазеть на нас, и прохожие тоже останавливались и смотрели вслед. Мы произвели настоящий фурор!» «Ничего удивительного. Всем интересна глупая затея», — отозвалась Марилла. Отцвели майники, распустились фиалки, и фиалковая долина утопала в них. Энн ходила в школу через долину, осторожно ступая по земле и благоговейно озираясь вокруг, словно шла по святой земле. «Когда я иду по долине, — говорила она Диане, — я все забываю, у меня все вылетает из головы, и мне все равно, опередит ли меня сегодня Гил? кто-нибудь из учеников или нет. Но стоит оказаться в школе, и мне опять важны мои успехи. Сколько во мне живет разных Н. Иногда мне кажется, что именно из-за этого я такой трудный ребенок. Будь во мне только одна Н, Насколько всем было бы удобнее, хотя и не так интересно. Одним июньским вечером, когда сад опять зарумянился розовыми бутонами, а в болоте у верховья озера мерцающих вод стали распевать серебристыми голосами лягушки, Энн сидела у окна в своей комнате под крышей. Воздух был напоен доносившимся с полей ароматом клевера и острым хвойным запахом ельника. Энн делала уроки, Но когда стемнело и текст в учебнике стал почти неразличим, устремила мечтательный взор вдаль, сквозь ветви снежной королевы, нарядившейся в белоснежную мантию из цветов. За прошедшее время эта маленькая комната существенно не изменилась. Стены были такими же белыми, подушечка для булавок такой же твердой, стулья жесткими, желтоватыми, с прямой спинкой, Однако дух комнаты изменился. В ней поселилась новая, живая, пульсирующая личность, которая пронизывала всю комнату и существовала отдельно от книг, платьев и лент школьницы и даже от синего кувшина на столе полного цветущих яблоневых веток. Казалось, что все мечты, переходящие из снов живущего здесь существа в реальность, вдруг обрели зримую, хотя и нематериальную форму, и украсили голую пустую комнату гобеленами, сотканными из тонких нитей радуги и лунного света. В комнату быстро вошла Марилла, держа в руках только что отглаженный школьный фартук. Она повесила фартук на стул и села, издав короткий вздох. Сегодня ее весь день мучила мигрень, и хотя сейчас боль ушла, женщина ощущала сильную слабость. Умаилась, говорила она. Эн смотрела на нее глазами, полными сочувствия. «Я искренне хотела бы, чтобы ваша головная боль передалась мне, Марилла. Ради вас я терпела бы ее с радостью». «Ты и так помогла мне с работой, и я смогла отдохнуть», — сказала Марилла. «Похоже, ты неплохо справилась и на этот раз почти не ошибалась. Конечно, не было особой надобности крахмалить носовые платки Мэтью и еще». Большинство людей, ставящих пирог в печь, чтобы подогреть к обеду, вынимают его, когда он тёплый, а не когда превратился в угли. Но ты на такие мелочи внимания не обращаешь. Когда Мариллу мучила головная боль, она иногда прибегала к сарказму. «Упростите», — виновата произнесла Энн. «Я забыла о пироге сразу, как только поставила его в печь, хотя инстинктивно ощущала, что на обеденном столе чего-то не хватает». Когда утром вы доверили мне вести хозяйство, я твёрдо решила не предаваться мечтаниям, находиться в реальности. И всё шло хорошо до этого пирога, когда меня вдруг накрыло искушение. Мне представилось, что я заколдованная принцесса, заключённая в темницу. И меня рвётся освободить прекрасный рыцарь на вороном коне. И я совсем забыла о пироге. Я не знала, что накрахмалила платки Мэтью. Во время глажки я как раз придумывала название для нового островка которые мы с Дианой открыли, путешествуя по ручью. Такое прелестное местечко, Марилла! Там растут два клёна, и ручей омывает островок. И потом меня осенило. Лучше всего назвать его островом Виктории, ведь мы наткнулись на него в день рождения королевы, а мы с Дианой любим нашу королеву. Мне очень жаль, что я испортила пирог и платки. В этот день мне хотелось быть особенно прилежной, ведь сегодня исключительная годовщина. Вы помните, Марилла, что произошло в этот день год назад? Нет, не припоминаю. Именно в этот день я приехала в зеленые крыши. Мне никогда этого не забыть. Этот день круто изменил мою жизнь. Конечно, вам он не кажется таким уж важным. Я живу здесь уже год и чувствую себя счастливой. Конечно, у меня были некоторые неприятности, но у кого их нет? Скажите, Марилла, вы жалеете, что взяли меня к себе? Нет. «Этого я не скажу», — ответила Марилла, которая иногда задавала себе вопрос, как она могла жить до появления в их жизни Н. «Не скажу, что жалею. Если ты сделала уроки, Н, я бы хотела, чтобы ты сбегала к миссис Барри за выкройкой фартука Дианы. Но сейчас...» «Очень темно», — воспротивилась Н. «Очень темно? Еще только сумерки?» и вспомни сколько раз ты бегала к подружке после наступления темноты можно я сделаю это рано утром спросила эн «Встану на рассвете и быстро туда и обратно а Марилла?» что на тебя нашло энн ширли мне нужна выкройка сегодня вечером чтобы сшить тебе новый фартук иди же и будь умницей мне придется идти по окружной дороге сказала энн неохотно надевая шляпку зачем идти по дороге Ты потратишь лишних полчаса. Я не понимаю. Я боюсь идти зачарованным лесом. В отчаянии воскликнула Н. Марилла в изумлении смотрела на нее. Зачарованным лесом? Ты в своем уме? Что ты называешь зачарованным лесом? Еловый лес за ручьем. Прошептала Н. Какая чушь! Нет никакого зачарованного леса. Кто тебе наплел такую чепуху? Никто, призналась Н. Мы с Дианой просто вообразили, что этот лес полон призраков. Все остальные места здесь такие обычные. Мы придумали таинственный лес, чтобы было интересней. Затеяли игру мы в апреле. Зачарованный лес это так романтично, Марилла. Ельник мы выбрали из-за того, что туда редко проникает солнце. Какие душераздирающие истории мы придумали. Вечером в такое время, как сейчас, к ручью приходит дама в белом. Она заламывает руки и стонет. Если ее видишь, это означает смерть в семье. Еще в районе приюта безделья бродит призрак зарезанного ребенка. Он подкрадывается сзади и хватает тебя за руку ледяными пальцами. О, Марилла, при одной мысли об этом я вся дрожу. По тропе ходит взад-вперед обезглавленный мужчина, а из ветвей за тобой злобно следят скелеты. Нет, Марилла, ни за что на свете я не пойду вечером через зачарованный лес». Я уверена, что белые призраки вылезут из потаенных мест за деревьями и нападут на меня. Никогда не слышала ничего подобного, — воскликнула Марилла, выслушав фантазии Энн в немом изумлении. Эн Ширли, неужели ты хочешь заставить меня поверить в этот нечестивый бред твоего воображения? Не полностью поверить, — неуверенно произнесла Энн, — я сама днем в него не верю. Но в темноте, когда царят призраки, все меняется. «Призраки? Не существуют, Н. «Еще как существуют!» — воскликнула пылка Н. «Я знаю людей, которые с ними встречались, а это весьма уважаемые люди. Чарли Слоун говорит, что его бабушка видела, как однажды вечером дедушка загонял коров в хлев, хотя его за год до этого похоронили. А бабушка Чарли Слоуна не станет говорить такое ради красного словца». Она очень религиозная женщина. А отца миссис Томас как-то вечером преследовал огненный агнец с отсеченной головой, которая болталась на полоске кожи. Он сразу понял, что это дух его брата и увидел в этом предупреждение, что в течение девяти дней он умрет. Правда, он умер спустя два года, но предсказание все же сбылось. А Руби Джиллис рассказывает «Энн Ширли!» решительно перебила ее Марилла. Я не хочу больше слышать от тебя подобные чепухи. У меня были сомнения относительно твоего воображения и раньше, но если оно приводит к таким результатам, я больше не стану это поощрять. Сейчас ты пойдешь в дом Барри и пойдешь туда, через еловый лес. Пусть это будет тебе уроком. И чтоб я никогда больше не слышала от тебя ни слова о зачарованных лесах. н умоляла и плакала ведь она испытывала настоящий ужас. Ее воображение разыгралось не на шутку, и еловый лес после наступления темноты вызывал у нее смертельный ужас. Но Марилла оставалась неумолима. Она довела съежившуюся от страха девочку до ключа и велела ей перейти через мост и идти дальше, в мрачное пристанище стонущих дам и обезглавленных привидений. «О, Марилла!» «Как можете вы быть такой жестокой?» — рыдала Энн. «А что, если призраки в белом схватят меня и унесут неизвестно куда?» «Я попробую рискнуть», — проговорила Марилла безмятежным голосом. «Ты знаешь, я хозяйка своего слова. Я излечу тебя от нелепых фантазий о призраках. А теперь в путь!» Энн повиновалась. Спотыкаясь, перешла она мост, и, содрогаясь от страха, ступила на пугающую мрачную тропу. Никогда ей не забыть этот вечер. Горько раскаивалась она в том, что дала волю своему воображению. Гоблины в ее фантазиях таились в каждой густой тени. Они тянули ледяные костлявые руки, желая схватить испуганную девочку, которая своим воображением вызвала их к жизни. Белая полоска березовой коры которую раскачивал ветер на фоне коричневой земли, заставило замереть ее сердце. От протяжного стона старых, задевающих друг друга ветвей, капельки пота выступили на ее лбу. Стайка летучих мышей, пролетавших над ее головой, казалась неземными существами. Достигнув поля мистера Уильяма Белла, она побежала вперед как можно быстрее, словно за ней гналась целая армия призраков. У дверей кухни семейства Барри она еле отдышалась и с трудом объяснила, что ей нужна выкройка фартука. Дианы дома не было, и у Энн не было повода задерживаться. Теперь предстоял тот же ужасный обратный путь. Эн возвращалась домой, по возможности, с закрытыми глазами, предпочитая скорее разбить себе голову о дерево, чем увидеть привидение. Только споткнувшись на бревенчатом мосту, она вздохнула с облегчением. «Ну что, никто тебя не поймал?» спросила с наигранным равнодушием Марилла. «О, Марилла!» проговорила Энклация зубами. «Теперь я буду с большим уважением относиться к обычным местам».